Причины происшествия назывались разные. Прорыв трубы, естественные артезианские пустоты, превышение нормы осадков, в Москве накануне лили сильные дожди. Но дело не в этом. Глубина провала равнялась 3 метрам. Однако при проведении ремонтных работ грунт вдруг осыпался, обнажив еще более глубокий уровень. А там, в полузасыпанном тоннеле, среди мусора и грязи, сотрудники МЧС обнаружили три трупа. Трупы были довольно свежими, и в первые минуты это навело на мысль, что крепкие молодые мужчины, одетые в оранжево-черные комбинезоны, возможно, работники Мосводоканала, Мосгаза или предыдущей спасательной команды, погибшие во время обрушения дорожного покрытия. Прибывшие на место следователи прокуратуры и судмедэксперт такое предположение опровергли. Люди в комбинезонах лежали здесь, в заброшенном тоннеле, уже несколько дней. Странность находки усугублялась тем, что всех троих изрешетили пулями из давно снятого с вооружения автомата ППШ, а обнаруженные гильзы были маркированы сорок первым годом. Больше того, раскопав завал, обнаружили еще двоих в таких же комбинезонах профессионально задушенных петлей. Специфичность происшествия обусловила интерес к нему органов безопасности. На Пироговскую прибыли два молодых оперативника и пожилой замнач у ФСБ полковник Крымов в длинном кожаном плаще с поднятым воротником и надвинутой на глаза шляпе, как в кинодетективах. Работать в Роскопе было неудобно, и Крымов, глядя на сотрудников, карабкающихся вверх и вниз по опущенным в дыру лестницам пожарных машин, сказал прокурору города, подземелье – это другой мир. Когда-то мы даже создали специальное подразделение «Тоннель» для обеспечения госбезопасности под землей. Потом наверху посчитали, что оно себя не оправдывает, и упразднили. А ведь сейчас бы те ребята пригодились. Лебедка спасательного комплекса подняла из черного провала носилки, и полковник осекся, впившись взглядом в испачканное землей лицо человека, одетого в оранжевый с черными разводами комбинезон. Потом извлекли второго убитого. Несмотря на холодную погоду, Крымов снял шляпу и вытер платком внезапно вспотевший лоб. Подойдя поближе, он принялся рассматривать поднимаемые один за другим трупы, и хотя лицо опытного комитетчика, как всегда, оставалось бесстрастным, внимательный наблюдатель мог заметить, что самые худшие предположения полковника, увы, сбываются. «Так где сейчас эта ваша группа, Николай Николаевич? Что с вами? Я третий раз спрашиваю, а вы молчите!» Услышал он, наконец, несколько раздраженный голос прокурора. «Вот они!» Побледневший Крымов указал на выстроившиеся в ряд носилки. По крайней мере, это ядро тоннеля. Отойдя в сторону, он достал мобильник, набрал номер и, поминутно оглядываясь, принялся нервно что-то докладывать. Через два часа ксерокопия возбужденного прокуратуры уголовного дела об убийстве пяти человек поступила в городское управление ФСБ. Дальнейший ее путь определялся примитивной формальной логикой. Посылка номер один. Группа «Тоннель» была призвана обеспечить государственную безопасность на подземных объектах, и она погибла. Посылка номер два. Установка сканера передатчика «Тоннель». на линии правительственной связи в Колпакова, посягает на государственную безопасность на подземных объектах, обеспечение которой входит в компетенцию группы «Тоннель». Вывод. Установка сканера-передатчика связана с гибелью группы «Тоннель», которая должна была этому противодействовать. И хотя суждения имели логическую ошибку, ибо «Тоннель» давно не обеспечивал безопасность под землей, скорее наоборот, К вечеру материалы по факту гибели группы были присоединены к материалам розыска шпиона, установившего сканер-передатчик на линии правительственной связи в Колпакова и торжественно вручены капитану Евсееву. Вернувшись в кабинет, тот разводил руками и возмущался. «Во-первых, уже давно нет такой группы. Во-вторых, какая связь между трупами в Москве и сканером в Колпакова? Где тут логика?» начальству виднее», — меланхолично сказал Костинский. «И логика у них куда умней твоей. Так что копай, работай, скоро майором станешь». «Одним все, другим ничего», — картина развел руками Ремнев. «И служебные достижения, и благосклонность начальству и успех у женщин». Короче, Ниночка из спецотдела звонила. «Хочет тебя, аж пищала в трубку». Евсеев поднялся на третий этаж, который славился длинными ногами и милыми мордашками. Здесь располагались службы, укомплектованные в основном женским персоналом. «Ой, Юрий Петрович, как хорошо, я уже собирался опять вас искать». Ниночка протянула несколько благоухающих опиумом листков бумаги с желтыми полосками. Ниночка была главным украшением третьего этажа. Помимо ног и мордашки, она имела тонкую хрустальную талию и удивительно развитую грудь. Но она была еще и лучшей подругой старшего лингвого эксперта «Люды Дратько», что заставляло Юру держать дистанцию. «Вот суточная сводка происшествий по городу. Мы, как обычно, пропустили все фамилии через компьютер. Оказалось, что сразу две проходят по списку налей Примечание. Ноль – тайный агент. Профессиональный сленг. И состоят у вас на связи». Она как-то особенно посмотрела на Юру карими с опасным прищуром глазами. «Интересно, что такого наплела ей это Дратько?» Юра стал читать выделенный маркером текст. 3 ноября 2002 года, около 17 часов, в работницы были обнаружены два трупа с признаками насильственной смерти. Хозяина квартиры Спиранского ИИ 1942 года рождения и Носкова ИС 1938 года рождения. Результаты осмотра места происшествия показали, что из квартиры исчезли радиоаппаратуры и другие ценные вещи – Расследование ведет прокуратура САО города Москвы. «Что-нибудь серьезное?» – спросил Ниночка. «У вас такое лицо?» «Какие же они все дуры!» «Да нет, ерунда, всего-навсего двойное убийство!» «Ой, я совсем не то имела в виду!» Но Юра уже не слушал. Свернув бумаги трубочкой, он вышел в коридор в состоянии глубокой задумчивости. Профессор и американец находились на острие разработки «Дичковской тройки» Вечером они пытались войти в контакт с одним из фигурантов. Катранов отказал, и в тот же вечер агентов убили. Это не совпадение, и имитация ограбления вряд ли сможет кого-то обмануть. Кормухин находился на совещании у генерала. Ждать Евсеев не хотел, да и не мог. В нем трусилась каждая жилка. Накинув куртку, он выскочил на улицу. Снег сменился противным мелким и холодным дождем. Под ногами чавкала грязная ледяная каша. Эта же каша летела из-под колес машин. Ежесть капитан втиснулся в переполненный автобус, а через 20 минут входил в прокуратуру Центрального округа. Перед приемной с монументальной табличкой «Варшавский И.В.» сидела скорбная очередь. Евсеев зашел к ней молодой секретарше в строгом деловом костюме и негромко представился. Хотя безраздельное могущество КГБ осталось в прошлом, Прокурор принял его незамедлительно. «Меня интересует убийство Спиранского и Носкова». Сразу взял быка за рога оперативник. «Мотивы – обстоятельства версии. Могу я посмотреть дело? И чтобы об этом никто не знал?» Иван Владимирович Варшавский, полный мужик в синем мундире с тремя большими звездами, слушал его, слегка наклонив голову и не проявляя никаких эмоций. Может быть, он ждал каких-то дальнейших пояснений, но их не последовало. Чем меньше говоришь – тем больше люди проникаются важностью дела», когда-то сказал отец. И Юра успел убедиться, что это действительно так. «Можете», — густым баритоном сказал прокурор, не дождавшись разъяснений. «Только это обычная уголовщина. История гадкая, трупы голые, вокруг валяются диски с порнухой, выпивка, закуска, как в борделе. А ведь Спиранский, популярный писатель, Носков, кандидат наук, доцент, всю жизнь... историю партии преподавал и возрасту обоих почтенный варшавский осуждающий выпятил нижнюю губу это лишь внешняя картина покачал головой евсеев я лично знаю погибших они не похожи на клиентов борделя скорее всего это камуфляж имитация убийца может обставить все как захочет хоть портрет гитлера в руки им сунуть прокурор поморщился махнул рукой Портрета Гитлера там не было, а порнуха была. И потом, какой камуфляж? Какая имитация? Это же не детективное кино. А убийцы, они не режиссеры. Имитировать самоубийство или несчастный случай, я понимаю, имеет смысл. А вот зачем имитировать мотивацию? Хоть так убийство, хоть и так, все равно искать будем. Да, пожалуй, вы правы, кивнул Евсеев, хотя вовсе так не думал. В делах, где замешан шпионаж, совсем другая логика, все другое. Но переубеждать прокурора не имеет смысла. Зачем? Ну вот, видите, Варшавский устало провел рукой по лицу. Я вам могу сказать, как было дело, с точностью до 95%. Хотите? Конечно, Евсеев изобразил высшую степень заинтересованности.